Сто восемьдесят шестая ночь. Когда же настала сто восемьдесят шестая ночь, она сказала. Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Будур заснула рядом с Камара с Заманом, и с нею было то, что было, Маймуна сказала Дахнашу. «Видел ты, о проклятый, какое проявил мой возлюбленный высокомерие и гордость, и что делала твоя возлюбленная из любви к моему возлюбленному? Нет сомнений, что мой возлюбленный лучше твоей возлюбленной». Но всё-таки я тебя прощаю. Потом она написала ему свидетельство, что отпустила его, и, обернувшись к Кашкашу, сказала: "Подойди вместе с Здохнашим, подними его возлюбленную и помоги ему снести её на место, так как ночь прошла, и от неё осталось лишне много". "Слушаю и повинуюсь", сказал Кашкаш. И затем Кашкаш с Здохнашим подошли к царевне Будур, и зайдя под неё, поднялись и улетели с ней, и принесли её на место и уложили на постель. а Маймуна осталась одна и смотрела на Камара-с-Замана, который спал, пока от ночи не осталось только немного, а потом она удалилась своим путем. А когда показалась заря, Камара-с-Заман пробудился от сна и повернулся направо и налево, но не нашел около себя девушки. «Что это такое?» — сказал он себе. «Похоже, что мой отец соблазнял меня жениться на той девушке, которая была подле меня, а после тайком взял ее от меня, чтобы увеличилось мое желание жениться. И он кликнул евнуха, который спал у дверей, и сказал ему: "Горе тебе, проклятый, поднимайся на ноги!" И евнух встал, одёрнув от сна и подол тасыку в шин, и, и камарас заман поднялся и вошёл в место отдохновения, и исполнив нужду, вышел оттуда, омылся, совершил утреннюю молитву и сел, и стал славить великого Аллаха. А потом он посмотрел на евнуха и увидел, что тот стоит перед ним, прислуживая ему, и воскликнул: "Горе тебе, о саваб!" Кто приходил сюда и взял девушку, что была рядом со мною, когда я спал? О, господин, что это за девушка, спросил евнух. И камарас заман отвечал: "Девушка, которая спала подле меня сегодня ночью". Евнух испугался его слов и воскликнул: "Клянусь Аллахом, мне было подле тебя ни девушки, ни кого другого. Откуда вошла к тебе девушка, когда я сплю у двери и она заперта?" "Клянусь Аллахом, господин, ни входил к тебе ни мужчина, ни женщина". "Ты лжёшь, злосчастный раб!" воскликнул камарас заман. Разве ты достиг таких степеней, что тоже хочешь обмануть меня? И не говоришь мне, куда ушла девушка, которая спала подле меня сегодня ночью, и не рассказываешь, кто взял ее у меня?» И Евнух сказал, испугавшись его, «Клянусь Аллахом, я не видел ни девушки, ни юноши». А Камар Азаман сильно сердился на слова Евнуха и воскликнул, «О, проклятый, мой отец научил тебя хитрить, подойди-ка ко мне». И Евнух подошел к Камар Азаману, а Камар Азаман схватил его за ворот и ударил об землю. И евнух пустил ветры. А потом Камарас Заман встал на него коленями и пнул его ногой, и так сдавил ему горло, что евнух обеспамятел. А после этого Камарас Заман поднял его и привязав к верёвке колодца стал спускать его, пока он не достиг воды. И опустил его туда, а тогда были дни зимние и очень холодные, и евнух погрузился в воду, а потом Камарас Заман вытянул его и опустил во второй раз. И он всё время погружал евнуха в воду и выдёргивал его оттуда, и евнух звал на помощь, кричал и вопил. А Камараз заман говорил ему: "Клянусь Аллахом, о проклятый, я не подниму тебя из этого колодца, пока ты мне не сообщишь и не расскажешь об этой девушке и о том, кто взял её, когда я спал". И Шахерезаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.